Глава 17. В то время, когда Марии хотелось, чтобы время остановилось навсегда, оно как будто начало течь быстрее обычного. Очень скоро ей предстояло очутиться в холодном месте, где волны разбивались о берег. Впервые Марии захотелось, чтобы мотор лодки заглох. На пролив между большим островом и маленьким островком они пересекли за считанные минуты, И пути назад не было. Марии хотелось вцепиться в отца, умолять его не оставлять ее здесь одну, если не считать коробок, в которые теперь была упакована вся ее жизнь. Но слезы у нее давно кончились. Она столько раз проливала их на плечо Фатине с того момента, как увидела метку на своей ноге, и подушка ее тоже была насквозь мокрая от слез, пролитых за две последние горестные ночи. А теперь не время было рыдать. Несколько минут они стояли на берегу одни. Георгис не собирался покидать дочь, пока не придет кто-нибудь. Он теперь так же хорошо знал процедуру встречи новичков, как знали ее сами островитяне, и понимал, что их встретят должным образом. «Мария, будь храбрый», — тихо сказал Георгис. Я вернусь завтра. Если сможешь, приходи, повидаемся. Он сжал в ладонях руки дочери. Георгий все эти дни держался уверенно, особенно при Марии. И плевать, если он тоже подхватит проказу. Может, это как раз и будет наилучшим выходом, потому что он сможет поселиться здесь, вместе с Марией. Но тогда... Серьезной проблемой стала бы доставка припасов на спинолонгу. Вряд ли удалось бы так сразу найти кого-нибудь, готового регулярно посещать остров, а это привело бы к трудностям для живущих там. «Конечно, я приду, если это разрешается», — ответила Мария. «Уверен, так и есть». «О, смотри», — воскликнул Георгис, показывая на фигуру, появившуюся из длинного туннеля, проходившего в древней крепостной стене. Это Никос папа Димитрию, староста острова. Я вчера послал ему записку, сообщил, что привезу тебя сегодня. Обо всем нужно спрашивать у него. Добро пожаловать на спиналонгу, сказал папа Димитрию, обращаясь к Марии. Легкомыслие его тона поразило Марию, но и отвлекло немного. Ваш отец вчера прислал мне сообщение о том, что мы должны вас ожидать. Ваши вещи вскоре отнесут его в ваш дом. Ну что, пойдем?» Он махнул рукой, показывая Марии, куда идти. Всего неделю назад в Айос-Николаусе Мария смотрела голливудский фильм, в котором героиня выходила из лимузина, и ее вели по длинному красному ковру в грандиозный отель, а портье нес ее чемоданы. Мария попыталась представить себя в той сцене. «Пока мы не ушли», — поспешно сказала она. «Могу я попросить разрешения приходить сюда повидать отца, когда он будет привозить доктора Лопакиса всякие вещи для меня?» «Ну, конечно, почему же нет?» — прогудел папа Димитрию. «Думаю, это всех устроит. Я же знаю, что вы не попытаетесь сбежать с острова. Иногда действительно приходилось не позволять людям выходить на берег» на случай если им вздумается смыться отсюда но теперь большинство наших жителей совсем не хотят уезжать с острова георгис ждал момента когда ему придется проститься с марией я знаю они будут добры к тебе услышал он собственные слова утешения обращенные к дочери я знаю они будут добры кому то из них нужно было повернуться первым и георгис дожидался когда это движение сделает его дочь. Он всегда сожалел о своем поспешном отъезде в тот день, когда четырнадцать лет назад на остров приехала Элени. Просто его горе было так велико, что он вынужден был увести лодку еще до того, как они успели сказать друг другу «прощай». Но сейчас он должен был набраться храбрости ради дочери. Да, теперь Георгис много знал об этом островке, хотя некогда его поездки сюда были просто работой. Он всего лишь один-два раза в неделю оставлял на берегу ящики и мешки с припасами и сразу отправлялся в обратный путь. Но теперь его взгляд на спинолонгу был совсем другим. И никто другой не мог смотреть на колонию так, как он. Никос Папа Димитрию был старостой острова с 1940 года, когда Петрос Кантамарис вышел, наконец, в отставку, и теперь он занимал этот пост уже дольше, чем его предшественник. Папа Димитрию многого добился для спинолонги. Остров получал все больше прав и привилегий, так что никого не удивляло то, что Никоса переизбирали почти единогласно каждую весну. Мария припомнила тот день, когда ее отец перевозил на спинолонгу Афинин. Это был один из самых драматичных эпизодов того времени, ведь их довоенная жизнь не изобиловала событиями. А потом мать много писала дочерям о красивом темноволосом старости и обо всем том, что он делал ради того, чтобы изменить жизнь колонии. Теперь же волосы папа Дмитрию посидели, но он все еще носил те самые курчавые усы, о которых писала Элени. Мария пошла следом за Папа Дмитрием в туннель. Староста шагал медленно, тяжело опираясь на трость, но вскоре на противоположном конце они увидели свет. Когда Мария вышла из тьмы туннеля в свой новый мир, он стал для нее таким же сюрпризом, как для любого из вновь прибывших несмотря на письма матери полное красочных описаний ничего не подготовила марию к тому что она видела теперь длинная дорога вдоль которой выстроились магазины все со свежевыкрашенными ставнями на окнах домики с ящиками для цветов на подоконниках и вазонами наполненными поздними геранями, и два больших дома с резными деревянными балконами было еще слишком рано и местные жители еще не проснулись. Но все же имелась и одна ранняя пташка — булочник. Аромат свежеиспеченного хлеба и печенья заполнял улицу. до спина до Петракис, прежде чем я покажу вам ваш новый дом, пойдемте познакомитесь с моей женой», — предложил папа димитрию «Она приготовила для вас завтрак». Они повернули налево, на одну из узких боковых улочек, и та, в свою очередь, привела их в просторный двор, окруженный домами. Папа димитрию открыл дверь одного из этих домов и вошел, слегка пригнувшись. Дома строили турки, поэтому любой человек такого же роста, как папа димитрию оказывался на голову выше их первоначальных обитателей. Внутри дома было светло и чисто прибрано. Кроме главной комнаты, внизу имелась кухня, а лестница вела наверх, на второй этаж. Мария даже заметила за кухней ванную комнату. «Позвольте познакомить вас с моей женой». «Катерина, это Мария». Женщины обменялись рукопожатием. Несмотря на все то, что писала Елене в своих многочисленных письмах, Мария все равно ожидала, что увидит остров, населенный сплошь хромыми и искалеченными людьми, И была удивлена элегантностью и красотой этой женщины. Катерина была моложе мужа, и Мария решила, что ей, вероятно, уже за сорок. Но волосы у Катерины до сих пор оставались темными, а бледная кожа была почти без морщин. Стол был накрыт вышитой белой льняной скатертью и уставлен тонким расписным фарфором. Когда все сели, Катерина подняла крышку великолепного серебряного сосуда и наполнила чашки горячим черным кофе. «Тут рядом есть небольшой домик. Он в последнее время пустует», — сказал папа Димитрию. «Мы подумали, что он, возможно, вам понравится. Или, если пожелаете, на холме в одной из квартир есть свободная комната». «Думаю, я предпочту жить сама по себе», — ответила Мария если вас это устроит. На столе стояло блюдо со свежим печеньем, и Мария с жадностью съела одно из них. последние дни она почти ничего не ела. А еще она жаждала информации. «Вы помните мою мать, Елене Петракис?» спросила она. «Конечно, помним. Она была прекрасной женщиной и замечательным учителем», ответила Катерина. «Все так думали». Ну, или почти все. «Значит, были и такие, кто с этим не соглашался?» Спросила Мария. Катерина немного помолчала. «Была тут одна женщина, которая преподавала в школе до того, как приехала ваша матушка. Она смотрела на Элине, как на врага. Она и до сих пор здесь живет, в домике на холме. Кое-кто поговаривает, что жизнь в ней поддерживает только злость» сообщила Катерина. Ее зовут Кристина Крусталакис, и вам следует быть с ней поосторожнее. Она ведь обязательно узнает, чья вы дочь. «Давай-ка все по очереди, Катерина», сказал папа Димитрию, недовольный тем, что его жена могла огорчить их гостью. «Что вам нужно прежде всего, так это прогуляться по острову, осмотреться. Моя жена вас проводит, все покажет». А днем вас будет ждать доктор Лопакис. Он всегда осматривает всех вновь прибывших. Папа Димитрию встал. Было уже больше восьми часов утра, и ему было пора отправляться на рабочее место, в кабинет старосты. Не сомневаюсь, что мы скоро снова увидимся, Деспенеда Бетракис. А пока оставляю вас в искусных руках Катерины. До свидания. «Спасибо, что так тепло меня встретили», — откликнулась Мария. «Ну что, давайте выпьем еще кофе и отправимся на экскурсию», — бодро произнесла Катерина, когда папа димитрию ушел. «Не знаю, много ли вам известно о спинолонге. Возможно, побольше, чем другим людям. Но здесь живется не так уж плохо. Единственная проблема в том, что приходится всю жизнь общаться с одними и теми же людьми. Я ведь из Афин, так что поначалу мне было трудно с этим освоиться. А я всю жизнь прожила в плаке, улыбнулась Мария, так что я к такому вполне привычно. А вы давно здесь живете? Я приехала вместе с Никасом 14 лет назад. Тогда сюда привезли четырех женщин и 19 мужчин. Из женщин теперь остались только две, и 15 мужчин тоже живы. Когда они вышли из дома, Мария поплотнее закуталась в шаль. Женщины повернули на главную улицу, которая теперь выглядела совсем иначе, чем в тот момент, когда Мария впервые ее увидела. Люди направлялись по своим делам, пешком, верхом на мулах, в тележках, запряженных осликами. Все выглядели занятыми и деловыми. Несколько человек посмотрели в сторону Катерины и Марии и кивнули, Кое-кто из мужчин поздоровался, приподняв шляпу. Будучи женой островного старосты, Катерина пользовалась особым уважением. К этому времени уже открылись все магазины. Катерина показала Марии каждой из них и деловито рассказала о людях, ими владевших. Мария вряд ли могла сразу запомнить такое количество сведений, но Катерина любила все подробности местной жизни и наслаждалась маленькими интригами и сплетнями. Среди разнообразных лавочек выделялся большой универсальный магазин, где продавалось все нужное для дома, от веников до масляных ламп. Многие из товаров были выставлены на лотках перед магазином. Имелась здесь и бакалейная лавка, в окнах которой громоздились жестянки с оливковым маслом, был и мастер по изготовлению ножей. В одной из лавочек продавалась ракия, а уж булочная, в которой красовались ряды золотистых свежеиспеченных буханок и горки сухариков из муки крупного помола, поксимадья, любимая всеми на Крите, своими ароматами привлекали всех проходивших мимо. Каждый магазинчик имел собственную вывеску, нарисованную от руки, на ней значились имя владельца и то, чем здесь торговали. Но что было важнее всего, по крайней мере для живущих на острове мужчин, здесь имелся еще и бар, в котором хозяйничал молодой и всем известный Герасиму Мандакис. Несколько человек уже сидели там, попивая кофе, а над пепельницами поднимался дымок лежавших в них сигарет. Неподалеку от церкви Мария увидела одноэтажное здание. Екатерина сообщила, что это школа. Они заглянули в окна и увидели несколько рядов парт и детей, сидевших за ними. У доски стоял говоривший что-то молодой человек. «А кто этот учитель?» — спросила Мария. «Вы ведь говорили о какой-то женщине, которая раньше преподавала здесь. Она разве не вернулась в школу, когда моя мама умерла?» «Ну нет, это только через труп святого Пантелеймона», — засмеялась Катерина. Дети не хотели, чтобы она возвращалась, и большинство взрослых тоже. Одно время детей учил мой знакомый из Афин, но он потом умер. Но ваша мама подготовила другого учителя, так что он был в запасе. Конечно, ему пришлось начинать в очень юном возрасте, но дети его обожают и буквально ловят каждое его слово. И как его зовут? Димитрий Лимонез. «Димитрий Лимонез? Я помню это имя. Это тот мальчик, которого отправили сюда одновременно с моей мамой. Нам говорили, что именно он заразил маму проказой. И он до сих пор здесь? До сих пор жив?» Как это время от времени случается с проказой, болезнь Димитрия почти не развивалась с момента постановки диагноза. И вот теперь он отвечал за местную школу. Мария на мгновение уколола чувством обиды на судьбу, так жестоко обошедшуюся с ее матерью. Мешать занятиям женщины не собирались. Катерина знала, что у Марии будет еще возможность познакомиться с Дмитрием. Похоже, детей тут у вас довольно много, заметила Мария. Откуда они взялись? Их родители тоже здесь? У большинства родителей здесь нет. Это дети, которые подхватили заразу на континенте и потому их прислали сюда. Те, кто поселился на Спиналонге, стараются не заводить детей. Если ребенок родится здоровым, его заберут у родителей и увезут на континент. У нас тут недавно случились две такие трагедии. И это уж слишком грустно. Но кто присматривает за всеми этими детьми, присланными сюда? Спросила Мария. Большинство из них взяли в семьи. Мы с Никасом тоже воспитывали такого ребенка, пока он не повзрослел достаточно для того, чтобы жить самостоятельно. А остальные живут вместе, в доме, который содержит вся коммуна, но о них хорошо заботятся. Женщины пошли дальше по главной улице. Высоко над ними на холме возвышалась больница, самое большое здание на острове. «Попозже я отведу вас туда», — пообещала Катерина. «Этот дом даже скрыто видно», — сказала Мария. «Но вблизи он выглядит еще больше». «Его недавно расширили, так что теперь он действительно стал больше, чем был прежде». Они направились на северную часть островка, где уже не было жилых домов, а в небе над ними парили орлы. Здесь спинолонга была открыто ударом северо-восточных ветров. Далеко внизу о камни бились волны, бросая в воздух фонтаны брызг и пены. Здесь море было другим, не таким спокойным, как в проливе, что отделял спинолонгу от плаки, и волны бежали по бесконечному простору. В сотнях миль отсюда лежала материковая Греция, а между ней и спинолонгой рассыпались десятки маленьких островков, но с этого холма их не было видно. Перед Марией простирались только воздух и небо, в котором плыли хищные птицы. Мария вдруг на мгновение задумалась о том, каково это — ринуться вниз с этого крутого склона. Она бы ударилась о воду или сначала разбилась об острые камни. Начал моросить легкий дождь, тропинка стала скользкой. «Идемте», — сказала Катерина, — «надо возвращаться. Ваши коробки наверняка уже принесли. Я покажу вам ваш новый дом и помогу распаковать все, если хотите». Когда они спускались обратно, Мария заметила несколько десятков маленьких, тщательно обработанных клочков земли, на которых, вопреки всем стихиям, люди выращивали овощи — лук, чеснок. Картофель и морковка росли на этом продуваемом ветрами склоне, их аккуратные ряды, где не было видно ни единой сорной травинки, говорили о том, как много усилий вложили люди для того, чтобы эта каменистая земля смогла дать урожай. Каждый из участков являл собой утешающий знак надежды и доказывал, что жизнь на острове вполне терпима. Женщины прошли мимо крошечной часовни, смотревшей на бесконечный простор моря и, наконец, добрались до огороженного стеной кладбища. «Ваша мать тоже похоронена здесь», — сказала Марии Катерина. «Здесь кончает путь все, кто приехал на спинолонгу». Катерина совсем не хотела, чтобы ее слова прозвучали грубо, но Мария все равно никак не отреагировала. Она просто закрылась внутри себя, сдерживая чувства. Это не она, а кто-то другой бродил по острову. А настоящая Мария была далеко-далеко в собственных мыслях. Могилы никак не были помечены по простой причине. Все они были братскими. На острове умирали слишком часто, поэтому не было возможности допустить роскошь уединения после смерти. В отличие от большинства кладбищ, которые располагались рядом с церквями, чтобы постоянно напоминать верующим, что все они смертны, это кладбище было закрытым, тайным. Никому на Спинолонге не стоило напоминать о смерти. Все здесь хорошо знали, что дни их сочтены. Завершая круговой обход острова, женщины прошли мимо самого величественного из всех домов то успела увидеть Мария. Он имел большой балкон и портик у входа. Катерина остановилась как раз перед этим зданием. Официально это дом старосты острова, но когда Никас занял этот пост, он не захотел выгонять отсюда прежнего старосту и его жену, так что они так и жили здесь, а Никос в своем прежнем доме. Муж умер давно, но Элпида Кантамарис до сих пор жива. Мария мгновенно вспомнила это имя. Элпида Кантамарис была лучшей подругой ее матери. Марию больно задел тот факт, что маму пережили почти все ее знакомые и друзья. «Она очень хорошая женщина», — добавила Катерина. «Я знаю», — кивнула Мария. «Откуда вы знаете?» «Моя мать часто писала о ней. Они были подругами». Но знаете ли вы, что Элпида и ее покойный муж усыновили Дмитрия после смерти вашей матери? Нет, этого я не знала. Когда она умерла, я вообще ничего не хотела знать о жизни здесь. Просто не нужно было. После смерти Элени даже Мария была недовольна тем, что отец так много времени тратит на поездки в колонию. Все это казалось ей неинтересным после того, как мама не стала. Теперь, конечно, Мария сожалела об этом. Почти все время их прогулки плака была видна вдали, и Мария понимала, ей нужно приучать себя не смотреть постоянно в ту сторону, что толку в том, чтобы наблюдать за делами людей по ту сторону пролива. С этого момента ничто там ее не касается. И чем скорее она к этому привыкнет, тем будет лучше. Наконец, женщины вернулись к той группе маленьких домиков, от которой начали прогулку. Катерина подвела Марию к ржавато-коричневой двери и достала из кармана ключ. Внутри дом был таким же унылым, как и снаружи, но когда Катерина включила свет, в комнате стало немножко веселее. В доме ощущалась сырость. Похоже, он давно пустовал. Предыдущий его обитатель несколько месяцев провел в больнице, где и скончался. Но учитывая то, что иной раз даже после самой яростной или прозной лихорадки случались неожиданные выздоровления, на острове предпочитали сохранять дом, чтобы он ждал хозяина до тех пор, пока не останется уже никаких надежд. Комната была обставлена весьма скудно: один темный стол. Два стула и у стены нечто вроде дивана, который был сооружен из бетона и накрыт толстым тканым одеялом. Других свидетельств прежней жизни почти не осталось, кроме разве что стеклянные вазочки с пучком пыльных пластиковых цветов до да пустой сушилки для посуды на стене. Какая-нибудь пастушеская хижина в горах и та могла выглядеть приветливее. «Я останусь, помогу вам разобрать вещи», — заявила Катерина. Мария решила никак не выдавать впечатление, произведенного на нее убогим жилищем, но это возможно лишь в одиночестве. Надо было проявить твердость. «Вы очень добры, но я просто не хочу больше отнимать у вас время». «Хорошо», — кивнула Катерина, — «но я вернусь позже, днем». «Вы уже будете знать, смогу ли чем-нибудь помочь. И если я вам понадоблюсь раньше, вы знаете, где меня найти». С этими словами она ушла. Мария рада была остаться наедине со своими мыслями. Катерину переполняли благие намерения, но Мария заметила в ней некоторую суетливость, и щебечущий голос женщины начал уже слегка раздражать ее. К тому же последнее, чего хотелось бы Марии — так это чтобы кто-то советовал ей, как устроиться в собственном доме. А она должна была превратить это убогое местечко в дом и собиралась сделать это только сама. Первым делом Мария взяла вазочку с жалкими пластмассовыми розами и выбросила их в мусорное ведро. И тут ее охватило отчаяние. Она стояла в комнате, пахнувшей разложением, и отсыревшими вещами какого-то умершего человека. До этого момента Мария держала себя в руках, но теперь она сломалась. Все эти долгие часы самообладания и фальшивые бодрости ради отца, ради папы Дмитрию и ради себя самой, стали для Марии чудовищным напряжением, а теперь весь ужас случившегося навалился на нее. Мария совершила такое короткое путешествие, но оно означало конец ее жизни в плаке, а потому было длиннее всех поездок, когда-либо совершенных ею в жизни. Мария чувствовала себя за тысячу миль от дома и всего, что было ей знакомо и близко. Она уже скучала по отцу и подругам, а еще горше оплакивала блестящее будущее с Маноли, которое теперь у нее отнято. Сидя в темной комнате, Мария желала умереть. На мгновение ей даже пришло в голову, что она, может быть, уже умерла, потому что ад едва ли мог бы быть более унылым местом, чем вот этот домик. Мария поднялась наверх, чтобы взглянуть на спальню. Жесткая кровать и соломенный тюфяк, накрытый нечистым тиковым полотном, оказались единственным, что имелось в этой комнате, если не считать маленькой. Деревянные иконки с изображением Девы Марии, небрежно прибитые к грубой стене. Мария села на кровать, прижав колени к груди, и зарыдала. Она не знала, как долго так просидела, потому что вскоре провалилась в тревожный сон, полный кошмаров. А потом, сквозь темные слои душного сна, мария услышала далекий стук барабанов и почувствовала как всплывает на поверхность теперь она поняла что настойчивый стук вовсе не был громом барабана просто кто то настойчиво колотил в дверь внизу глаза марии открылись но тело еще не желало двигаться оно словно окоченело от холода и марии пришлось собрать всю свою волю чтобы подняться с кровати ее сон был таким глубоким что она ни разу не пошевелилась, и на ее левой щеке отчетливо отпечатались две пуговки от чехла тюфяка. Мария ни за что бы не проснулась сама, если бы не этот стук в дверь, теперь уже почти отчаянный. Мария спустилась по узкой лестнице, и когда отодвинула щеколду и открыла дверь, все еще пребывая в полусонном состоянии, увидела в сумерках двух женщин, одной из которых была Катерина, Вторая выглядела намного старше. «Мария, вы в порядке?» Оскликнула Катерина. «Мы так беспокоились за вас! Мы стучали в дверь чуть ли не час! Я подумала, что вы могли... Ну, могли что-нибудь с собой сделать!» Последние слова вырвались у нее сами собой, но у Катерины были серьезные основания к опасениям. В прошлом уже случалось такое. Вновь прибывшие пытались покончить с собой, и некоторым это удалось. «Нет, я в порядке. Вообще-то я просто заснула. Но спасибо, что беспокоились обо мне. Входите, а то дождь на улице». Мария распахнула дверь и отступила в сторону, чтобы впустить женщин. «Я должна вас познакомить. Это Элпида Кантамарис». «Кирия Кантамарис». «Нехорошо знакомо ваше имя». Вы были лучшей подругой моей матери. Женщины пожали друг другу руки. «Вы так похожи на свою мать», — сказала Элпида. «И вы почти такая же, как на тех фотографиях, что у нее были, хотя много времени прошло. Я очень любила вашу матушку. Она была действительно лучшей подругой в моей жизни». Катерина окинула взглядом комнату. Она выглядела точно так же, как несколько часов назад. Коробки Марии стояли нераспакованными, ясно было, что девушка не сделала даже попытки открыть их. Это все еще был дом умершего человека. Все, что увидела Элпида Кантамарис, это растерянную молодую женщину в голой холодной комнате в то время дня, когда большинство людей едят теплый ужин и предвкушают знакомый уют собственной постели. «Послушайте, почему бы вам не переночевать сегодня у меня?» — мягким тоном спросила Элпида. «У меня есть свободная комната, так что вы никого не обеспокоите». Мария невольно содрогнулась. Убитая всей ситуацией и сыростью дома, она не колеблясь приняла приглашение. Она помнила дом Элпиды, мимо которого они проходили днем, и женским взглядом отметила и кружевные занавески на окнах, и прочие мелочи. Да, там она хотела бы провести эту ночь. Несколько следующих ночей Мария тоже провела в доме Элпиды Кантамарис, а днем ей приходилось возвращаться в то место, которому предстояло превратиться в ее собственный дом. Мария усердно трудилась над его преображением, отмывая стены и перекрашивая входную дверь в яркий, свежезеленый цвет, напоминавшей ей скорее о ранней весне, чем о поздней осени. Она распаковала свои книги, фотографии и несколько небольших картин, повесив их на стену, потом отутюжила вышитые хлопчатые скатерти и накидки, закрыв ими стол и удобное кресло, которое отдала ей Элпида, решив, что ей они больше не нужны. Еще Мария соорудила полку, где расставила банки с сухими травами и превратила еще недавно грязную кухню в место недоступное для микробов, потому что отскоблила ее до блеска. Первый мрачный день упадка духа и отчаяния остался позади, и хотя Мария еще много недель постоянно думала о том, что потеряла, она начала думать и о будущем. Размышляя о том, какой могла бы стать ее жизнь с Маноли, Мария задумалась и о том, как бы он пережил трудные времена. Хотя ей не хватало жизнерадостности Маноли и его способности шутить в любой ситуации, она даже представить себе не могла, как бы он вынес превратностью судьбы, свалить они на него. Мария лишь раз в жизни попробовала шампанское на свадьбе своей сестры, и после первого глотка, вызвавшего яркие ощущения, пузырьки улетучились, и Мария подумала, не мог ли стать ее брак с Маноли чем-то в этом роде. Но теперь ей было не узнать этого, и постепенно Маноли стал занимать все меньше и меньше места в мыслях Марии, и она едва ли не разочаровывалась в самой себе, видя, как ее любовь день за днем испаряется. Маноли не был частью того мира, которому она теперь принадлежала. Мария рассказала Элпиде о своей жизни после того дня, как ее мать уехала на остров, как она заботилась об отце, как ее сестра вышла замуж в хорошую семью, как за ней ухаживал Манолий, и она обручилась с ним. Мария говорила с Элпидой так, словно та была ей родной матерью, и пожилая женщина согревала девушку, которую давно знала по описаниям Элени, за много лет до их реальной встречи. Проспав встречу с врачом в первый день, Мария позже на той же неделе отправилась на прием к доктору Лапакису. Он записал ее симптомы, зарисовал расположение пятен на схеме тела, сравнивая свои наблюдения с тем, что прислал ему доктор Киритсис и отметил, что на спине появились новые повреждения. Это его встревожило. Пока что Мария пребывала в добром здравии, Но случись что, и его первоначальные надежды на ее долгую жизнь могли развеяться. Три дня спустя Мария отправилась на встречу с отцом. Она знала, что Георгис всегда отплывает без десяти девять, чтобы привезти на остров доктора Лапакиса, и минут через пять она уже увидит вдали его лодку. Но потом Мария разглядела, что на борту три человека. Это было необычно. На секунду она даже подумала, что это может быть Маноли, решивший нарушить все запреты и приехать повидать ее. Но когда лодка подошла ближе, Мария поняла, в ней сидит Кирицис. У Марии замерло сердце, потому что этот стройный седовласый врач ассоциировался у нее с надеждой на исцеление. Когда лодка мягко ударилась о причал, георгис бросил Марии канат, и та ловко обвязала его вокруг столбика, как делала это тысячу раз. А георгис хотя и тревожился за свою дочь, постарался это скрыть. «Мария, как я рад тебя видеть! Посмотри, кого я привез. Это доктор кирицис «Я и сама вижу, отец», — добродушно откликнулась Мария. «Как вы себя чувствуете, Мария?» — спросил Киритсис, проворно выскакивая из лодки. «На все сто процентов хорошо, доктор кирицис Я никогда и не чувствовал себя иначе», — ответила Мария. Доктор остановился, чтобы всмотреться в Марию. Эта молодая женщина казалась здесь совершенно не на своем месте. Она была столь совершенной и столь несовместимой с этим островом, Никас по Дмитрию вышел на берег, чтобы приветствовать двух врачей. Мария осталась, чтобы поговорить с отцом, а трое мужчин исчезли в туннеле. Прошло 14 лет со времени последнего визита Николауса Киритсиса, и перемены на острове изумили его. Тогда ведь ремонт старых домов едва начинался, но результат превзошел все его ожидания. Когда же они добрались до госпиталя, Изумление доктора еще более возросло. Старое здание осталось таким же, как было, но появилось и второе, по размерам не меньше старого. Киритси вспомнил о планах, висевших на стене кабинета Лопакиса много лет назад, и сразу понял, что все замыслы врача осуществились. «Просто потрясающе!» — воскликнул он. «Все сделано! Точно так, как ты хотел!» «Но лишь ценой пота, крови и слез могу тебя заверить. И в основном они принадлежали вот этому человеку», ответил Лопакис, кивая в сторону старосты острова. Папа Димитрию ушел, а Лопакис с гордостью провел Киритсиса по всему новому зданию. Палаты в новом крыле имели высокие потолки и огромные окна. Зимой их закрывали крепкие ставни, а толстые стены оберегали пациентов от стука дождя и крика чаек Летом же окна открывали, чтобы впустить мягкий ветерок, дувший снизу, с моря. В каждой палате стояло всего по две-три койки. Теперь уже мужчинам и женщинам не приходилось лежать в одной комнате. Вокруг царила безупречная чистота. Киритсис отметил, что в каждой палате имеется собственная душевая и умывальник. Большинство коек было занято, но в госпитале царила спокойная, тихая атмосфера. Лишь некоторые пациенты тревожно метались, а один негромко стонал от боли. «Наконец-то у нас есть больница, в которой пациентов можно лечить так, как это и полагается», прокомментировал Лапакис, когда они вернулись в его кабинет. «Более того, это место, где они не теряют чувство собственного достоинства». «Весьма впечатляет, Христос!» — кивнул кирицис «Ты должен был здорово потрудиться, чтобы все устроить. Вокруг так чисто и удобно, совсем не похоже на то, что я видел прежде». «Да, но хорошие условия — это не все, чего они хотят. Больше всего на свете им хочется вылечиться и уйти отсюда». «Бог мой, как им хочется отсюда уйти!» — устало произнес Лапакис. Большинство обитателей спинолонги знали, что где-то разрабатываются новые лекарства, но едва ли именно от их болезни. Некоторые были уверены, что и от проказы лекарство будет найдено, и они успеют дожить до того. Хотя для многих, чьи конечности и лица были уже изуродованы болезнью, это оставалось всего лишь мечтой. Кто-то решался на небольшие операции чтобы увеличить подвижность ног или удалить наиболее крупные язвы, но чего-то более серьезного они и не ожидали. «Послушай, мы должны быть оптимистами», — сказал Киритсис. «Сейчас как раз проходят клинические испытания, некоторые новые препараты. Конечно, это не завтра случится, но как ты думаешь, найдутся у тебя такие пациенты, которые согласятся испытать их на себе?» Конечно, найдутся, Николаус. Думаю, здесь есть и такие, кто готов попробовать что угодно. Некоторые из самых крепких до сих пор настаивают на лечении маслом гиднокарпуса, невзирая на цену и жуткую боль от таких инъекций. Что они потеряют, если испытают что-нибудь новенькое? Вообще-то на этой стадии многое. Задумчиво откликнулся Кирицис. Препарат ведь на основе серы. Если пациент в остальном не отличается крепким здоровьем, побочные эффекты могут оказаться катастрофическими. О чем ты? Ну, может случиться что угодно, от анемии до гепатита и даже психоз. Недавно я был на медицинском конгрессе в Мадриде, его специально посвятили лепре, и слышал доклады о самоубийствах, спровоцированных новым лекарством. Значит, нам придется хорошенько подумать, прежде чем выбрать кого-нибудь из пациентов на роль морской свинки, если мы вообще решим кого-нибудь выбрать. Такой человек прежде всего должен быть крепок к духам, а таких здесь не слишком много. Ну, прямо сейчас все равно ничего делать не придется. Но, возможно, мы могли бы начать составлять список подходящих кандидатов, я обсудил бы с ними перспективы. Это же не проект на ближайшее время. Вероятно, мы можем начать инъекции только через несколько месяцев. Как ты думаешь? Думаю, это наилучший вариант. Иметь некий план на будущее, уже что-то вроде прогресса. Ты помнишь, как мы в последний раз составляли тут список имен? Это было так давно, и большинство из тех людей уже мертвы. Мрачно произнес Лопакис. Но сегодня дела обстоят по-другому. Мы теперь говорим о реальной, ощутимой возможности излечения, а раньше мы только старались улучшить способы профилактики. Да, я знаю. Просто у меня здесь иногда возникает ощущение, что я толкую воду в ступе, вот и все. И это более чем понятно. Но я уверен, что для некоторых из этих людей будущее все же есть. Ну, как бы то ни было. Я вернусь через неделю, так что не выберешь ли ты к тому времени несколько имен? Киритси в одиночестве вернулся на причал. Уже наступил полдень, и Георгис должен был забрать его, как они и договаривались. Несколько голов повернулись вслед доктору, когда он шел по центральной улице мимо церкви, магазинчиков и кофейни. Единственными незнакомцами которых когда-либо видели эти люди были новички, прибывшие на остров, и никто из них не стал бы шагать так целенаправленно, уверенно, как этот мужчина. Когда доктор вышел из туннеля к волновавшемуся октябрьскому морю, он увидел маленькую лодку, подпрыгивающую на волнах метрах в ста от берега, и женщину, стоявшую на причале. Она смотрела на море, но услышала шаги за своей спиной и обернулась. И в этот момент ее длинные волосы взлетели на ветру, а большие овальные глаза посмотрели на Керитсиса с надеждой. Много лет назад, до войны, Керитсис как-то побывал во Флоренции и видел завораживающую картину Боттичелли «Рождение Венеры». В эту минуту Мария, чьи волосы подхватил ветер, и за спиной которой волновалось серо-зеленое море, невероятно напомнило доктору ту картину. У Киритсиса дома в Эраклионе даже была ее репродукция. И теперь он видел перед собой молодую женщину с точно такой же застенчивой полуулыбкой, с таким же почти вопросительным наклоном головы, с таким же выражением только что рожденной невинности. Доктор никогда не замечал в реальной жизни подобной красоты и замер на полушаге. В это мгновение он увидел в Марии не пациентку, а просто женщину, посчитав ее самой прекрасной из всех, кого когда-либо встречал. «Доктор кирицис заговорила Мария, выдергивая врача из забытья. «Доктор кирицис мой отец уже здесь». «Да, да, спасибо» пробормотал кирицис внезапно осознав, что он, должно быть, уставился на Марию во все глаза. Мария придержала на мгновение лодку, пока доктор садился в нее, а потом отпустила и бросила ему канат. Поймав его, кирицис снова посмотрел на Марию. Ему просто необходимо было еще раз на нее взглянуть, чтобы убедиться, не почудилось ли ему все это не почудилось. Лицо самой Венеры не могло бы быть более совершенным.